Глава 14. Пока раздумываю над ответом, Мелита начинает радостно кому-то махать рукой. Ну наконец-то, мой благоверный пожаловал, сейчас я вас познакомлю. К нам подходит высокий, худощавый молодой человек. Мелита виснет на нем. Я соскучилась. Почему даже сегодня ты не смог приехать вовремя? Выполнял поручение твоего отца. Вздыхает молодой человек. Да? Ну ладно, тогда я тебя прощаю. Папе нельзя отказать ни в чем. Смеется Мелита. Познакомься, пожалуйста. Это Нина. Очень приятно. Владис Георгиос. Нина Крапивина. Улыбаюсь в ответ. Вот и жених Нины к нам возвращается. Мелита смотрит на направляющегося в нашу сторону Крадилиса. Андреас рад видеть. Протягивает руку Георгиос. Да, я слышал, что у тебя скоро свадьба. Главное, чтобы ты про нашу свадьбу не забыл, Влазис, возвращает себе внимание жениха Мелита. Как ты можешь подозревать меня в таком? Укоризненно смотрит на невесту. Ладно, забыли. О, вот и моя подружка, Мира. К нам присоединяется красивая блондинка, которая бросает то на меня, то на Краделиса более чем заинтересованные взгляды. Меня преследует странное чувство, что я ее раньше где-то видела. Больше всех при этом болтает Милита. Тема собственной свадьбы для нее неиссякаемый источник вдохновения. Похоже, она готова говорить об этом часами. Подходят все новые люди. Я уже не запоминаю ни лиц, ни имен. Все смешивается в голове: комплименты мужчин, завистливые взгляды женщин, бесконечная череда официантов с подносами. В моей руке уже второй бокал шампанского. Видимо, поэтому голова слегка плывет. Покачиваюсь на каблуках, и реакция фальшивого жениха моментальна. Андрей оскрепко обнимает меня за талию. Впрочем, для него это скорее всего лишний повод продемонстрировать, что я принадлежу ему. Иначе почему хмурится, если замечает внимание ко мне со стороны мужского пола? Сразу ставит наглеца на место. Комплименты в мой адрес ему тоже не нравятся. Если бы дело касалось другого мужчины, я бы даже могла подумать, что это комплексы. Но Краделис точно не страдает подобным. Сложно найти более уверенного в себе человека. Значит, все дело в пресловутой игре на публику. Ты всегда был везунчиком, Краделис, заявляет один из мужчин, восхищенно глядя на меня. Где только откопал такой бриллиант? «Остынь. ты смущаешь мою невесту. Холодно, требует Андрес. Дорогой, кто бы мог подумать, что ты Ателла, смеётся Мира. Меня от этих слов почему-то бросает в дрожь. «Замерзла?» тут же спрашивает Андрес. Немного. Караделис привлекает меня к себе. Он такой горячий, что по сравнению с ним я и правда ледышка. Мне передается его жар. Окружающая нас компания смеется над довольно глупой шуткой Влазиса. Тот хватает Милиту, опрокидывая словно в танцы, начинает целовать свою невесту. Эй, как насчет челленджа? У нас тут две влюбленных парочки. Народ начинает подначивать. Я стараюсь сохранять невозмутимость, но внутренне паникую. Не желаю целоваться на публику. Да что там, я вообще не готова целоваться с фиктивным женихом. Только меня никто не спрашивает. Крадилис разворачивает пеняк к себе и пробормотав что-то типа это входит в прайс, заключает меня в объятия. Его рука ложится мне на бедро. В следующую секунду несносный грек накрывает мои губы своими. Все мысли вылетают из головы. Ненавижу его. Бесит, что ничего не могу поделать, не вырваться, не просто пошевелиться. По телу одна за другой прокатываются горячие волны. Никогда не испытывала подобного. Это, наверное, шок. Колени дрожат, ноги ватные. И вот, уже сама крепко стискиваю железные плечи прячантреса, пока он жадно терзает мои губы собственническим поцелуем, поглощая мое дыхание, словно желая сожрать меня целиком. Дрожу от этого бешеного напора, все больше теряясь от происходящего. Когда Королидис наконец отпускает меня, отходя на шаг, концентрируюсь максимально на чувстве равновесия. Ноги всё ещё ватные, но мне удается устоять ровно. Андреа окидывает меня довольным взглядом собственника, и в голове снова вспыхивает фраза: "Это входит в прайс". Отворачиваюсь. Меня бесит собственная беспомощность. Безразлично оглядываю толпу гостей, отчаянно желая оказаться как можно дальше отсюда. Вдруг замечаю знакомое лицо. Стелла. Что она здесь делает? Замираю. Каменею. Такого я и предположить не могла. Сколько ненависти и боли во взгляде сестры. Меня опаляет ее ярость. Невольно отшатываюсь. В эту минуту хочется стать невидимкой. Совершенно теряюсь, не понимаю, что делать. Сразу было ясно, что Стелли поворот с подменой невесты не понравится. Это, мягко говоря, Но Вера, когда просила меня пойти навстречу, обещала все ей объяснить. Уверяла, что все будет нормально. Смешно. Ничего нормального нет и в помине в нашей ситуации. Я не могу допустить, чтобы сестра меня возненавидела. У меня не так много родных людей. Дамы никогда не были близки и вообще очень разные. Мне часто доставалось в доме Крапивиных. И все равно, ближе нет никого. Мне нужно в дамскую комнату. Сообщаю жениху. Я провожу. Не нужно, я не нуждаюсь в няньке. Понимаю, что такая форма ответа остановит его. Угадала безошибочно. Крадили сморчнеет. Сравнение с нянькой ему совсем не нравится. Я быстро вернусь, не дожидаясь ответа, проскальзываю мимо. Догоняю Стеллу, которая замечает, что я направляюсь в ее сторону. Сестра продолжает идти, явно не желая разговаривать со мной. Подожди, пожалуйста. Боюсь потерять ее из виду. Стелла открывает какую-то дверь, заходит в нее, я тороплюсь следом. Помещение оказывается дамской комнатой, шикарно отделанной, больше похожей на салон. Тут и позолоченные краны причудливой формы, широкие раковины, несколько кабинок. В просторном помещении везде зеркала, а посередине стоит небольшая кушетка, обтянутая позолоченной тканью. Сплошной шик. Как ты смеешь идти за мной? Стелла поворачивается ко мне, как только захлопывается дверь, смотрит с яростью. Если бы взглядом можно было убивать, я бы точно рухнула замертво, но сдаваться все равно не собираюсь. Нам нужно поговорить. Я тебе все объясню. Смотрю на нее умоляюще. Серьезно? И откуда в тебе столько наглости? Мои родители пригрели такую мрясь в своем доме непостижимо, никогда им не прощу. Я как раз собиралась сказать, что мой поступок идея веры, но после жестоких слов сестры не могу. Стала сейчас не способна адекватно воспринимать информацию. Перенаправить ее гнев на Веру я не могу. Это слишком жестоко. Разве имею право портить отношения матери и дочери? После всего, что Крапивины сделали для меня. Что бы там ни было, они не дали мне стать сиротой. Много лет обеспечивали меня, давали кровь над головой. Я не хотела, всхлипываю. Нет, я не пытаюсь давить на жалость. Мое сердце на самом деле разрывается на куски, кровоточит. Я не знаю, как поступить правильно. Это все не по-настоящему, Стел, пойми, Все фиктивно. Я согласилась только на сегодняшний вечер прийти с ним. Какая же ты бесстыжая, наглая дура. Думаешь, я тебе поверю? Продолжает злиться сестра. Считаешь меня настолько наивной. Ты всегда мне завидовала. Я прекрасно это знала. Ты приехала в наш дом и сразу была переполнена завистью, что у меня была настоящая семья, а у тебя нет. Меня любили, а тебя терпели. Проглатываю жестокие слова. Нужно проявить понимание. Стелла сейчас слишком обижена, не может себя контролировать. Считает, что я увела у нее жениха. У нее есть причины мне не верить. Мне очень жаль, что ты думаешь обо мне так плохо. Вздыхаю горько. Я не хотела вредить тебе. Никакой свадьбы не будет. Да что ты? Ну да, поэтому Андреас притащил тебя на самую главную вечеринку в году, представил хозяину виллы как свою невесту, просто потому что захотел пошутить. Обхохочешься! Прости. Я сама не понимаю, запуталась. Зато я отлично понимаю, что ты завистливая тварь, которая вылезла в нужный момент, подставила подножку, воспользовалась ситуацией, быстро все сообразила. Нет. Жестокие слова бьют в самое сердце. Хочется сквозь землю провалиться. Как же сильно я в этот момент ненавижу Кролидиса. Именно он во всем виноват. Хорошо. Я поняла, мне лучше уйти. Берусь за ручку двери, но в этот момент стало больно, хватает меня за волосы вскрикиваю. По инерции подаюсь назад. Дверь в этот момент распахивается, в помещение входит Милита. Что тут происходит? Что, что ты делаешь? Стелла не успевает отпустить меня. Не знаю, что бы произошло дальше, останьте мы наедине. Но появившаяся Милита бросается на мою защиту, осыпая Стеллу отборными греческими ругательствами. Сестра отпускает мои волосы, отступает молча. Милита же наоборот продолжает напирать на нее. Ты кто такая? И что себе позволяешь в доме моего отца?» У нас личный разговор. Зачем ты вмешиваешься? Полозадушенно отвечает явно растерянная Стелла. Это моя вечеринка, и я никому не позволю ее портить. Как и обижать моих гостей, поняла? Сейчас позову охрану, чтобы тебя вышвырнули отсюда. Пожалуйста, не нужно, вступаюсь наконец отряхнувшись от оцепенения. Это моя сестра. Беру Мелиту за руку. Она смотрит на меня удивленно. Сестра? Что тут за шум и крики? Дверь распахивается, в помещение входит Мира. Ты кричала, дорогая? Я была неподалеку, сразу бросилась тебе на помощь. Кто тут портит нам вечеринку? Я не смогла пройти мимо, решила посмотреть, что за скандал. Вроде все свои, что делим, девочки? Я уже сама не понимаю, вздыхает Милита. Нина, ты в порядке? Да, все хорошо. Прости, пожалуйста. Хочешь, я позову Андреаса? Нет. Восклицание получается излишне эмоциональным. Понимаю, что надо быстро взять себя в руки, иначе обязательно что-нибудь испорчу. Или договор с греком, или доконай окончательно отношения с сестрой. Стел, привет. А ты каким боком в разборках? спрашивает Мира. Вы знакомы? теряется Мелита. Ну да, давно Стелла любит, как и я тусоваться. Если бы ты чаще выбиралась, тоже знала бы ее. Ладно, я, наверное, тогда пойду. Растерянно говорит Милита, явно чувствуя неловкость. Найду Влазиса. Извини, я была не права, обращается к Стелле. Видно, что ей это дается с трудом. Зря в ваш разговор с Ниной вмешалась. Ну что ты? Улыбка сестры кажется мне совсем неискренней. Я рада, что у Нины такие защитники. Думаю, лучше всего мне уехать. Почему, Стел? Да что происходит? Непонимающе спрашивает Мира. Как-нибудь потом, ладно, мне пора. Обнимает Миру и уходит, а я продолжаю стоять неподвижно. Мир, оставь нас, пожалуйста, вдвоем!» Просит Мелита. Без проблем, дорогая. Нина, что происходит? Поворачивается ко мне. Не хочу лезть к тебе в душу, но я же не просто так на эту мадам набросилась. Она тебя за волосы таскала, странные отношения. Это очень сложная история. Вздыхаю горько. Стелла должна была стать невестой Кролидиса. Закрываю рот, чувствуя полный шок. Что я натворила? Зачем призналась Андреасу? Это точно не понравится. Мелита наверняка поделится с отцом, или как минимум с женихом, тем, что узнала. Весь фарс грека полетит к чертовой матери. Прошу тебя, никому не рассказывай, смотрю на свою собеседницу умоляюще. «Нина, милая, успокойся", обнимает меня Милета. "Я никому ничего не расскажу. Понимаю, как тебе больно, как сложно, дорогая моя. Я-то и врагу не пожелаешь делить с сестрой любимого. Теперь я все понимаю, сочувствую вам обеим. Хочу извиниться перед Стеллой. У меня теперь камень на душе, что так набросилась на нее». Она не простит меня. Никогда. Не сразу, но простит. Обязательно, вы же сестры. Пусть не родные, но неважно. Она смирится. Пройдет время, все поменяется. Что поделать, если Андреас выбрал тебя? Милита поняла ситуацию неправильно и снова я растеряна. Не знаю, как поступить. Продолжить объяснение, но тогда надо и про сделку, про фарс, про то, что я лишь играю роль невесты. Милита такая хорошая отзывчиво, искренне. Ужасно тошно обманывать ее. Мои терзания нарушает шумная компания девушек, залетающая в туалетную комнату. Мы с Мелитой уходим, чтобы не мешать им. Тут же натыкаемся на кролидиса, который, по всей видимости, отправился меня искать.